Глава двадцатая. В первую секунду меня накрыл гнев, а потом я вдруг напоролась на взгляд Леона и моментально успокоилась, будто внутренний костер залили огромным количеством воды. Без проблем. С улыбкой пирани согласилась я. Девица удивилась, видимо, настроилась на противостояние. Забирай его, но предупреждаю. «Если захочешь вернуть, то только за доплату». «Что? Ты ненормально? Или с ним что-то не так?» Леон шагнул к ней и томно, страстно сказал. «Готов идти с вами, госпожа». А в следующий миг он полностью скинул маску. «Нет, в инквизитора он не превратился, но я снова увидела другого Леона». Того, пугающего и опасного, от взгляда на которого мороз драл по коже. Лишь раз я видела его таким, и тогда, помнится, подумала, что даже король побоялся бы отдавать ему приказы. Девушка невольно сделала шаг назад. Еще бы. До нее только что дошло, что она по глупости приняла матерого волка за домашнюю собачку. Это длилось лишь мгновение а потом Лен вновь стал прежним. Однако от этого впечатление только усугубилось. «Жду не дождусь, когда мы окажемся с вами наедине», мягко протянул он, сделав к ней еще шаг. Девушка так отшатнулась, что налетела на вешалку с одеждой и едва не повалилась вместе с ней. «Нет, я передумала», — пробормотала она глядя на него широко раскрытыми глазами. Подошедшая продавщица изумленно замерла, не понимая, что происходит. «Ну почему же?» — продолжал тихо, проникновенно говорить Лиэн. «Я же вам так понравился». Девица затравленно глянула на него, потом перевела бешеный взгляд на меня, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на надежду. Ты ты говорила, что заберешь его за доплату. Забери, прошу, я доплачу. Она, дрожащей рукой, вытащила из кармана расшитый цветами увесистый кошель и швырнула его мне, а потом развернулась и дунула в сторону выхода, будто опасалась, что мы кинемся в погоню. Я, не выдержав, хихикнула, поднимая кошелек и пряча его в карман. Деньги нам пригодятся. Особенно после таких трат. «Что это с ней?» — Удивленно спросила продавщица. «Никогда её такой не видела. Обычно она ведет себя совсем по-другому. Наши сотрудницы так ее боятся, что прячутся, лишь бы не обслуживать. Кажется, ей мальчик ваш приглянулся, да? Но тогда почему она убежала с таким перекошенным лицом? Странно». «И в самом деле...» Хором согласились мы, переглянувшись. Из магазина мы выходили в приподнятом настроении. «Чувствую, она теперь будет шарахаться от парней, особенно от улыбчивых блондинов», — со смехом заметила я. Лен широко ухмыльнулся. «Но ты же видела, я отчаянно старался быть милым. Даже ничего лишнего не сказал». «Ага». Только вот боюсь, твой вкрадчивый жуткий голос будет преследовать ее в кошмарах. Я попыталась максимально точно его передразнить и протянула. Жду, не дождусь, когда мы окажемся с вами наедине. А разве это не то, что хочет услышать девушка? Видишь ли, все зависит от интонации, философски заметила я. В твоем случае почему-то само собой напрашивается продолжение чтобы сожрать вас с потрохами. «Но я улыбался!» — неубедительно запротестовал Лен. «Милая улыбка напрягает только больше, когда точно знаешь, что именно за ней прячется». Болтая в таком духе, мы вернулись обратно к школе, взяли на стоянке возле фонтана один из дисков-лепестков и снова поднялись на башню. Лен проводил меня до покоев, но заходить не стал. Мне надо закончить еще кое-какие дела, а потом проследить за ректором. Вернусь вечером. Тебе пока стоит потренироваться вливать силу в символ. Твоя тьма постепенно восстанавливается, так что сейчас это будет сделать уже не так просто. Заверив его, что все поняла, я обругала дверь и вошла в покое. Купленные товары уже ждали меня в гостиной. Что ж... Раз я оказалась предоставленной самой себе в роскошных покоях, ничто не мешает мне, наконец, почувствовать себя человеком. Я извлекла из купленных вещей халат и мыльно-рыльные принадлежности. Наконец-то! Впервые со времени прибытия сюда можно полноценно вымыться. Халат выглядел чрезмерно пестрым, с яркой вышивкой в виде разноцветных перьев и кокетливыми волнистыми рукавами подол тоже был волнистым да еще и с разрезами я искала что то попроще но не нашла на мой вопрос продавщица удивленно заметила что на улице женщина может выглядеть скромно но дома где ее видит мужчина она должна блистать и еще добавила что домохозяйки тут не закупаются а весьма обеспеченные студентки и школы волшебства постоянно требуют вещички попекантнее и побогаче. Спорить с ней я не стала. Раз тут такие нравы, что ж поделаешь. Пришлось выбрать самый скромный халат из имеющихся. Он был хотя бы длинным и из непрозрачной ткани. Средства для умывания и ухода за собой тоже выглядели чересчур вычурными. Вместо простых упаковок были украшены росписью, узорами и разноцветными каменями шкатулки разных размеров. Именно в них находились кремы и плотная розовая пена со сладким запахом, заменяющая мыло, шампунь и гель для душа. Ванная комната обнаружилась за крайней дверью. Она оказалась огромной и слегка мрачной. По большей части она была отделана черным камнем, однако поверхность пола не обжигала ноги холодом. Наоборот, она была теплой и слегка шершавой. Высокий потолок излучал мягкое желтоватое сияние, освещая комнату вместо лампы. Принцип действия унитаза и умывальника не вызывал вопросов, он наверняка был такой же, как в чайной. Для проверки я поднесла руки к крану. Оттуда тут же пошла теплая вода. «Но ванны не было! И душа тоже!» Зато в углу комнаты имелась квадратная площадка из материала, похожего на розовый камень, со странным гладким сиденьем из этого же материала. Расположиться на нем можно было только полулежа. И как здесь мыться? Ладно, попробуем интуитивно разобраться. Раздевшись, я решительно опустилась на это загадочное сиденье. К счастью, оно тоже оказалось теплым и как будто даже бархатистым на ощупь. Стоило на нем устроиться, как тут же начала пребывать горячая, но не обжигающая вода. Нет, она не заполняла всю комнату. Она собиралась исключительно вокруг меня, причем таким образом, что вскоре я оказалась внутри наполненного водой пузыря. Вода дошла до шеи и остановилась. Теперь я лежала в ней, как в ванне. Хм. «Удобненько. Да уж, здесь, в отличие от чайной, магию не экономят. Как же хорошо. Ага, как принимать ванну, разобрались. А аналог души тут имеется? Не забыть бы потом расспросить Лена. А пока попробую помыться так». Запрокинув голову и смочив волосы, я встала, чтобы взять шкатулку с той самой пеной, заменяющей шампунь и гель. Пузырь вытянулся вдоль тела. Однако стоило выйти за пределы розовой площадки, как вода расплескалась по полу и моментально ушла в специальные отверстия, расположенные по углам. Впрочем, теперь уже принцип действия был мне понятен. Стоило намылиться и присесть обратно, как вокруг вновь возник водяной пузырь. После мытья я насухо вытерлась и накинула халат, а потом шагнула к тумбочке, где оставила крем для лица и застыла, как вкопанная. На тумбочке рядом с кремом лежал знакомый ржавый ключ с фигурной головкой. Но почему он здесь? Помнится, я сунула его в карман джинсов и забыла о нем, так как все мысли были о предстоящем обиде с ректором. Ключ совершенно не ощущался в кармане, будто растворился сразу, как попал туда. А потом эти джинсы в магазине по воле Лена просто исчезли, наверняка растеклись дымом, как ботинки. По идее, ключ должен был или исчезнуть вместе с ними, или остаться в примерочной. Но он здесь. От какой он двери? От той самой из отражения в зеркале? Я аккуратно взяла его в руки. Здесь в ванной тоже было зеркало. Большое, овальное. Справа от умывальника. Ощущая странное волнение, я шагнула к нему и коротко выдохнула. Дверь была там. Та самая, полукруглая, замочно замочной скважиной. В отражении она располагалась в стене за моей спиной. Обернувшись, я убедилась, что в реальности ее по-прежнему нет. Очередное чудо манило и одновременно пугало меня. Совершенно очевидно, что в моих руках сейчас ключ от этой самой двери. Пока не ясно, как именно им воспользоваться, однако есть и более важный вопрос. Хочу ли я ее открыть? Пожалуй, да. Ведь не просто так она преследует меня. Возможно, этот замок хочет мне что-то сказать. Мне вдруг вспомнились слова замкового духа. Наверное, это здесь оказалось неспроста, Может, тебя призвал сам?» Мелькнула мысль дождаться Лена, но ключ в руках нагревался все больше и нетерпеливо пульсировал, а еще все сильнее меня влекло к загадочной двери, и это притяжение нарастало. Мне не нравилось следовать чужой воле, однако попытка положить ключ обратно на тумбочку провалилась. Он словно прилип к руке и вдобавок разогрелся так, что почти обжег пальцы. Похоже, замок, а может и не замок, настойчиво направлял меня к загадочной двери, и отказ не принимался. Я протянула свободную руку и потрогала прохладную поверхность зеркала. Потом прикоснулась к ней ключом, как волшебной палочкой. Ну и как мне попасть на ту сторону, чтобы вставить ключ в замочную скважину? Притяжение все усиливалось. Сопротивление отзывалось болью внутри. Судорожно пытаясь придумать хоть что-то, я подошла к стене, к тому самому месту, где в отражении находилась дверь. Однако на ощупь стена была точно такой, как на вид, шершавый и каменистый. Никаких признаков двери. «Ладно, сделаем еще попытку». Неотрывно глядя в зеркало на дверь, я медленно потянулась ключом к тому месту на стене, где должна была располагаться замочная скважина. Когда ключ с легким щелчком вошел в скважину, я даже в первую секунду не поверила в успех и замерла, ощущая, как бьется сердце. Ключ провернулся легко и словно сам собой. Я попятилась, по-прежнему не сводя глаз с отражения, и толкнула двери рукой. На этот раз все получилось. Рука уперлась явно в деревянную поверхность, которая так легко поддалась нажатию. Но я не выдержала и завалилась назад, прямо в призрачный проход. К счастью, с той стороны был толстый мягкий ковер с супругим ворсом, а не твердый каменный пол. Иначе приземление могло быть не таким комфортным. Пару секунд я просто лежала и смотрела в высокий потолок с причудливой люстрой, которая лениво и чуточку зловеще шевелила светящимися золотистыми щупальцами. Больше всего она походила на хищного кальмара, который ждет, пока поблизости не появится беспечная жертва. Царила тишина. Я приподнялась на локтях и увидела перед собой зеркало, из которого только что, очевидно, выпало. В зеркале отражалась знакомая ванная комната.